С тяжелым сердцем вернувшись во дворец, я застал Ферста Орбаа, согнутый в поклоне пополам позе. Он лебезил, очень сокрушался, что не смог выполнить ни одного моего поручения. Не удалось выяснить, где сейчас люди, которых я просил разыскать. Провалов в подземную пещеру по городу тоже не обнаружено. Куда делись потомки клана Кансай и мастер из Академии, можно будет с большей вероятностью определить после полного разбора завалов в столице. Работы длились уже шестой день, но в основном силами самих горожан. Они первым делом разбирали камни своих полностью или частично разрушенных жилищ. Многие столичные жители из самой первой волны беженцев, когда городские ворота еще не были обрушены, рассеялись по стране из-за ее границы. И могли быть еще не в курсе, что монстр-великан повержен. Эти люди вернутся в столицу позже, а пока прятались в неизвестных местах. Ферс пожаловался, что проходчиков и каменщиков у него сейчас свободных нет. Выживших мастеров можно по пальцам пересчитать. И те приносят свои глубочайшие извинения, но отказываются наниматься. Все люди заняты разбором завалов, поиском трупов родственников, чтобы в городе не разразилась новая эпидемия желтой хвори. Короче, Орб Фагот тупо забил на все мои приказы, ничего не сделал и посвятил все время возвращению в закрома казны и попыткам меня убить. «Вот тебе и неоплатный долг. Старая и лживая сука, а неблагодарный и полезный помощник. Надо было отдать вот теократии, а так пришлось замарать руки и казнить его собственноручно. Я приказал всем его слугам отойти подальше и проверил, что будет при активации водного щита на расстоянии восьми с половиной шагов от покушавшегося на мою жизнь предателя, стоя к нему спиной, и убедился, что щит теперь собирает воду в радиусе девяти метров». Первым делом печать формирует ближайший к боевому мастеру слой кокона. Из одного пожилого человека среднего роста, склонного к полноте, получается слой щита всего в 5-6 сантиметров. Жестокая и, возможно, недостойная казнь для уважаемого слугами Ферста. Но я специально устроил ее советником стражей и множеством слуг. Показательная казнь. Так будет понятно, что и за спиной у меня со злыми намерениями находиться опасно. Я не по зубам предателям и заговорщикам. «С этой минуты правителем Северной Флавии являюсь я, Марк Консай. У кого-то есть возражения?» «Нет, ваша милость!» Поспешил ответить на мой вопрос первый советник бывшего правителя. «Позвольте передать вам результаты расследования по поводу великана-людоеда. Я как раз опросил жрецов, собрал данные из тайной службы и подготовил доклад». «Расследование? Ну, докладывай». Немного удивившись первой теме, что поднял советник, разрешил я.